Глава двадцать седьмая. От Лондона до Бадена. На следующее утро весь дом был чуть свет на ногах, и мистер Паллизер уже более не зевал, как накануне. Сборы в дальнюю дорогу всегда имеют в себе что-то возбуждающее энергию, и чем сложнее эти сборы, тем более в них этого возбуждающего элемента. Леди глинкора с своей стороны, не приминуло усложнить процедуру отправления в дорогу своей неаккуратностью. Она не явилась в урочный час к завтраку. Когда же мистер пализер разворчался по этому поводу, то она заметила, что беда невелика. Можно будет отправиться и со следующим поездом. На это мистер пализер возразил, что так они не поспеют в тот же день в Париж. Но она объявила... что гораздо удобнее употребить на переезд из Лондона в Париж целую неделю, чем скакать туда, сломя голову. «Мне же, кстати, давно хотелось посмотреть Фолькстон», — добавила она. «Зачем же ты мне этого раньше не сказала?» — проговорил мистер пализер с недовольным видом. «Я услал Ричарда с карету еще вчера». и в настоящую минуту они уже на пароходе. «Ну, в таком случае делать нечего. Надо отложить посещение Фолькстона до другого раза», отвечала леди Глинкора. «А заметили вы, Алиса, что во время путешествия вами всегда управляет какой-нибудь Ричард и какая-нибудь карета, так что, наконец, это становится рабством». Во время переезда через канал леди Гленкора и Алиса, как водится, страдали морской болезнью. Обе горничные, как и быть надлежало, страдали и того пуще. Мужская прислуга, как водится, отлынивала от дела и потягивала грог в компании буфетчика внизу. Леди Гленкора объявила... что дальше Булоний в этот день не поедет. Но, конечно, принуждена была уступить. Словом, все шло своим чередом. У мистера Паллизера был хлопот полны руки. Вряд ли бы ему пришлось больше работать, если бы даже осуществилось его заветное желание попасть в канцлеры казначейства. В Париже они пробыли неделю, И в эту неделю Алиса очень близко сошлась с мистером пализером В Мэтчинге она видела его слишком редко. Теперь она начинала лучше понимать его характер и научилась с ним разговаривать. Она выслушивала его, когда он говорил ей о таких вещах, которым леди Гленкора относилась совершенно безучастно. Она привела его в восторг, записав в свою памятную книжку «Количество яиц, ежедневно съедаемых в Париже», на что леди Гленкора заметила, что подобного рода сведения еще не бог знает, какая находка, и что следовало бы разузнать, сколько в этом количестве свежих яиц и сколько тухлых. Алиса не оставила также без внимания тот факт, что в Париже числится 150 тысяч работниц, По поводу чего леди Гленкора воскликнула, что это стыд и срам, и что всех этих женщин следовало бы пристроить замуж. Когда мистер Паллизер объяснил ей, что это невозможно, так как женское население имеет количественный перевес над мужским, то она вывела его из терпения, объявив, что все это вздор, что по улицам слоняется множество мужчин, за которых она поручиться готова, что у них нет жен. «А жаль, право, что не вы его жена», сказала она в этот вечер Алисе. «Вы бы вечно носились с записною книжкою и делали бы вид, что интересуетесь количеством потребляемых яиц, бутылок вина и прочую дрянью. А я этого не умею, если я увижу голодную женщину». я отдам ей свой кошелек Встретится мне больная я пожалуй буду ходить за ней когда мы говорим о каком нибудь страшном злоде я могу его ненавидеть, но не считай порог огуллом недоступны моему пониманию, не просто не совсем верится им ум мой не умеет справиться с этим понятием наши путешественники Вели в Париже жизнь очень уединенную, и по прошествии недели были рады, родешеньки, из него выбраться. — В Бадене тоже, пожалуй, не лучше будет, — сказала леди Гленкора. — Ну да нам никто не мешает пожить там немножко и опять ехать дальше. Таким образом мы доберемся и до курдов. Мистер пализер терпеливо сносил взвалмошные выходки жены, и, надо отдать ему справедливость, вел себя примерным образом. Но при всем том, во всех разногласиях, ему удавалось поставить на своем. Бедная же леди глинкора вела себя далеко не примерным образом, перечила мужу на каждом шагу и все же в конце концов принуждена была ему уступить. В одном только случае ей удалось поставить на своем. Мистер пализер хотел из Парижа проехать в Кельн и оттуда спуститься Рейном до Бадена, но леди Гленкора объявила, что терпеть не может хваленый Рейн и будет несчастнейшим созданием в мире, если эта поездка состоится. Обратились за решением спора к Алисе, и Алиса... Видевшая Рейна в последний раз в обществе кузины Кэт и Джорджа, выразила желание ехать в Баден через Страсбург. "Ну так мы поедем на Страсбург", объявил мистер Пализер, как вежливый кавалер. "Нечего сказать. Тоже куда, как весело будет опять увидеть этот противный собор", отозвалась леди Глинкора. «Тебе, кажется, все в одинаковой мере противно», — заметил муж. «Ты наперед решила ничем не быть довольной, а потому решительно все равно, какой дорогой мы не поедем». «Вот это сущая правда», — отвечала леди Гленкора. «Какой бы дорогой мы ни поехали, для меня решительно все равно». В Страсбурге впервые пригодилась карета, взятая из Англии, И хозяйка кареты выразила желание выписать дэнди и кокетку. Мистер Пализер, при котором зашла об этом речь, пресерьезно заметил жене, что лошади пострадают от этого переезда, так что на них месяца два нельзя будет ездить. «Но я только в том случае попросила бы их выписать, если бы их можно было доставить на аэростате», — отвечала леди Глинкора. это рассердило мистера палзера у которого было промелькнуло мысль впрямь исполнить желание жены алиса сказала леди гленкора как то за завтраком не знаете вы сколько яиц съедается в бадене каждое утро до десяти часов мистер пализер который в эту самую минуту ел яйца бросил ложку и оттолкнул от себя тарелку. «Что с тобой, Плантагенет?» спросила она. «Что со мной?» «А, ничего, ровно ничего. Дурак я, что обращаю внимание на такие вещи. Ей-богу, я не знаю, что я такого дурного сказала». «Понимаете ли вы тут что-нибудь, Алиса?» Алиса отвечала, что «понимает». «Еще бы она не понимала», — проговорил мистер пализер «Я право не нахожу слов, мисс Вавазер, чтобы выразить вам мое сожаление, что вам приходится выносить все это». «Что ей такое приходится выносить?» — воскликнула леди глинкора «Я напротив нахожу, что ей живется как нельзя лучше. Никто не журит ее, никто не говорит ей, что она дурочка». Она никогда не глупит, никогда не говорит того, что не следует говорить. Зато ей никогда и не достается. В тот же день вечером наши путешественники отправились в курзал. Так как ни Алиса, ни Гленкора не хотели танцевать, то они пошли бродить по другим комнатам. «А что? Я думаю, большой беды не будет?» если я разок попытаюсь счастья за этими столами, проговорила леди Гленкора, проходя мимо игорных столов. Напротив, будет большая беда, возразила Алиса. И что вам в этом? Не хотите же вы присвоить себе деньги этих отвратительных людей? Я скажу вам, чего я хочу. Я хочу... «Какого-нибудь интереса в жизни? Каких-нибудь сильных ощущений? но ну, не обидно ли видеть, что все вокруг меня веселятся, а я одна скучаю?» «Нет права. Брошу на стол один золотой для пробы». «Если вы это сделаете, я уйду от вас», — проговорила Алиса. «Что вы за святоша?» «Вы присматриваете за мной у них уже вместе с маршем и мистер Работа. Но я сама вас выбрала». а потому мне не так-то легко будет от вас отвязаться». «А вам хочется от меня отвязаться, Кора?» «Порой да. Вы знаете, на меня находят минуты, когда я готова, бывая, очертя голову, пуститься во все тяжкие. Мужчинам хорошо. Мужчина может играть и пить, и делать все, что ему угодно, и никто его не презирает за это». Старые тетушки, если он попадается им, на глаза читают ему проповеди, но он не так уж глуп, чтоб попадаться. Все, что нужно мужчине, это деньги. Есть у него деньги, он и идет своей дорогой, и живет в свое удовольствие. А я? Денег у меня много, или, по крайней мере, было много. А я еще ни разу не испробовала, что значит пожить в свое удовольствие. Меня так и подбивает взбунтоваться, и пуститься во все тяжкие. Но одна ставка не утолит эту жажду сильных ощущений. «Вы думаете, что я, как дикое животное, отведавший крови, не буду снать удержу? Но поглядите на этих людей. Здесь есть мужья, играющие без ведома своих жен, и жены, играющие без ведома своих мужей». «Хотелось бы мне знать, случалось ли Плантагонету поддаваться искушению игры. То-то весело было бы его накрыть». «Ну, в этом-то отношении вам, кажется, нечего опасаться». «Опасаться! Да он бы мне через это стал несравненно милее, чем теперь. Если бы он пришел ко мне в одно прекрасное утро и объявил, что проиграл сто тысяч фунтов...» Я бы освободилась от всякого неловкого чувства в его присутствии. — В таком случае вам на это плоха надежда. — Я и сама так думаю. — Посмотрите, вон там очистилось свободное место. Нет права. Поставлю один Наполеон. — Если вы это сделаете, я тотчас же оставлю вас. — Посмотрите на этих играющих женщин. Есть ли хоть одна между ними, прикосновение которой не осквернило бы вас? Хорошие мужчины, подвязающиеся здесь, но женщины смотрят настоящими демонами. Напрасно вы думаете запугать меня такими страшными изображениями. Ничего я особенного в этих людях не вижу. В эту минуту толпа расступилась и открыла доступ к самому столу. Леди Гленкора оставила Алису и, подойдя к столу, положила на него золотую монету. Потом она отошла с пылающим лицом и схватила Алису за руку. — Ну вот, — проговорила она, — теперь дело сделано. Между тем один из крупье продолжал метать банк, Другой Крупье провозгласил игру и тихонько придвинул три или четыре золотых монеты к тому месту, где лежала ставка леди Гленкоры. Кто-то из толпы знаком показал ей, чтобы она подошла и взяла деньги. Она стояла в нерешимости. Тогда Крупье обратился к ней и тихим равнодушным голосом спросил, не желает ли она оставить деньги на столе. Леди Гленкора кивнула головой Снова игра пошла своим чередом, и через минуту Крупье придвинул к ней целую кучку золота. Она схватила Алису, которая буквально дрожала, стоя возле нее, и снова пробовала засмеяться. Кто-то подставил ей стул, и она в смущении своем, не зная, что делать, опустилась на него. «Пойдемте!» — проговорила Алиса, стараясь увлечь ее. «Вам не место здесь. Я не дам вам здесь оставаться». «Постойте!» — отвечала леди Глинкора. «Дайте мне отвязаться от этих денег, и тогда я уйду». Крупье снова спросил, желает ли она оставить свои деньги на столе, и получил в ответ новое наклонение головы. Она успела сделаться предметом общего внимания. Особенно пристально смотрели на нее женщины с нарумянинными щеками, в шляпках, нахально сидящих на половине головы, и белых перчатках, под которыми скрываются грязные руки. Алиса видела все это и внутренно содрогалась. Снова счастье повезло леди Гленкоре. Она выиграла. «Оставьте эти деньги», — проговорила Алиса, — «и пойдемте прочь». «Не могу я их оставить», — отвечала леди Гленкора. «Из-за этого поднимется шум». И снова Крупье повторил свой неизменный вопрос, и снова она кивнула ему головою. На этот раз перед ней очутилась целая груда золота, Алиса ухватилась за спинку стула, чувствуя, что ноги у нее подкашиваются. Она понятия не имела о правилах игры, но была убеждена, что все эти крупье-мошенники готовы опустить в ход всевозможные средства, чтобы залучить леди Гленкору в свои сети. «Пойдемте», — проговорила она, — «не то я уйду одна». В эту минуту Крупье сгреб всю кучку золота и унес ее прочь. Но Алиса в своем волнении и не заметила этого. Чья-то рука опустилась ей на плечо. Она обернулась и встретила взгляд мистера Паллизера. «Ну вот, и прощай, мое золото!» Смеясь, проговорила леди Гленкора. В эту минуту она тоже оглянулась и заметила своего мужа. «Зачем вы ее привели сюда?» проговорил он резким голосом, обращаясь к Алисе. Он взял жену под руку и увел ее с собою, оставив Алису одну. Он направился прямо к выходу оттуда в гостиницу. Алиса была глубоко возмущена его резкой выходкой против нее. Хотя бы ей пришлось воротиться одной в Англию, Она решилась высказать ему свое мнение в глаза. Она последовала за Паллизерами в гостиную и вошла в ту самую минуту, как леди Гленкора бросилась на диван и разразилась притворным смехом. «И есть из-за чего поднимать шум?» проговорила она. «Из-за пустой случайности». «Это, по-твоему, случайность?» сказал мистер Паллизер. «Конечно, случайность. Уж не воображаешь ли ты, что я села с целью выиграть деньги?» Вместо ответа он только бросил на нее взгляд полный презрения. «Мистер пализер проговорила Алиса, «вы сегодня обошлись со мною так, как я не ожидала от вас. Вы видимым образом находите, что я была виновата». «Я не говорил ни слова». мисс Вавазор. «Это так. Но вы без слов умеете показывать свой гнев. А так как я не желаю подвергать себя вашему неудовольствию, то я намерена возвратиться в Англию одна». «Алиса! Алиса!» — воскликнула леди Гленкора, вскакивая с места. «Это что за глупости?» «Неужели вы меня оставите из-за того только, что ему угодно сердиться за пустяки?» «Я застаю свою жену за игорным столом в обществе всего, что есть презренного и гнусного в мире с грудами золота перед нею, и это ты называешь пустяками?» «Ты клевещешь на меня, Плантагенет!» — воскликнула леди Гленкора. Передо мной всего-навсего лежала одна кучка золота, да и та оставалась недолго. Алиса — свидетельница. «Тебя, как видно, ничем не пристыдишь», — проговорил он. «Конечно!» «Я не люблю, чтобы меня стыдили», — отвечала она. «Да и не вижу, чего бы мне стыдиться в настоящем случае». «Позвольте вам пожелать, мистер пализер покойной ночи». проговорила Алиса. «Завтра вы, может, будете в состоянии хладнокровней обсудить это дело, да и я тоже. Прощайте, глинкора И Алиса вышла из комнаты с полным чувством собственного достоинства.